аджан -ча. Тихая лесная заводь. Публикуется по согласованию с Теосовским издательским домом Уитон, Иллинойс, США. Редактор серии «Самадхи» Александр Нариньяни. Перевод с английского Евгений Дулькин. Москва. 2018 год. Аннотация. Книга «Тихая лесная заводь» является безупречным отражением той тихой, интенсивной и радостной практики, которой наполнена жизнь монахов лесной традиции Таиланда. Текст, записанный и переведенный двумя западными монахами со слов Аджана Ча, пробуждает в читателе исследовательский дух, ведущий к поискам и обретению понимания и глубокого внутреннего умиротворения. Видение Предположим, вам предстояло отправиться в Азию в середине 1980-х в поисках живых учений Будды, узнать, есть ли еще монахи и монахи, не практикующие простую жизнь и медитацию, поддерживаемые подаяниями и живущие в лесу. Возможно, вы читали жизнеописание самого Будды, медитировавшего со своими монахами в лесах Индии, приглашавшего мужчин и женщин из хороших семей присоединиться к нему для развития мудрости и сострадания ко всему миру, призывавшего их жить простой жизнью монахов, собирающих подаяния, чтобы посвятить себя развитию внутреннего покоя и осознанности». Смогли бы вы найти этот образ жизни живым сегодня, 25 веков спустя? И будут ли его учения до сих пор применимыми и актуальными в нашем современном обществе, для наших современных умов? Вы бы приземлились в современном аэропорту недалеко от Бангкока, Коломбо или Янгона, в своем такси вы бы проехали по улицам азиатского города, мимо машин, переполненных автобусов и продавцов тропических фруктов на обочинах. Каждые несколько кварталов вы бы видели золотую пагоду или шпиль городского буддийского храма. Но это не те храмы, которые вы приехали искать. В них проживают монахи и монахини, которые изучают древние тексты, могут совершать ритуальные песнопения и произносить проповеди, и обучающие этому других. Но чтобы найти простую жизнь проживающих в лесу, медитативную жизнь с монашеской рясой и чашей для подаяния, такую же древнюю, как сам Будда, вам придется покинуть города и оставить их храмы далеко позади. Если бы это было в Таиланде, В стране с наибольшим количеством буддийских монастырей и монахов Вы бы на оживленной станции Хуалампонг Сели на поезд, отправляющийся ранним утром в провинции Расположенные далеко на юге или северо-востоке Первые часы путешествия перенесли бы вас подальше от городской застройки За пределы домов, магазинов и лачуг, теснящихся вдоль железной дороги прямо у путей, вы бы проезжали мимо обширных равнин центрального Таиланда зеленой рисовой чаши Юго-Восточной Азии. Мили и мили рисовых полей, напоминающих шахматную доску с множеством клеток, разделенных небольшими дамбами между полями, периодически рассекаемых каналами и водными путями. На горизонте этого рисового поля каждые несколько миль в четырех или пяти направлениях вы бы видели острова, компактные группы пальм и банановых деревьев. Если бы ваш поезд проезжал достаточно близко к одному из этих пальмовых островов, вы бы увидели отблеск оранжевой крыши монастыря и скопление деревянных домов на сваях, из которых и состоит традиционная деревня в Юго-Восточной Азии. Каждым поселением, хоть с пятьюстами, хоть с двумя тысячами жителей, имеется как минимум один монастырь. Он используется в качестве места для молитв, церемоний, собраний, и в течение многих лет в нем также находилась сельская школа. Это то место, где большинство молодых людей из деревни в возрасте 20 лет на год или на три месяца получат монашеское посвящение – чтобы, узнав за это время достаточно о путях Будды, созреть в полноценные члены своего общества. Управляют монастырем, скорее всего, несколько бывалых, простых и благонамеренных монахов, которые изучали некоторые из классических текстов и знают достаточно церемоний и основных учений, чтобы служить сельскими священниками. Этот монастырь является неотъемлемой и прекрасной частью деревенской жизни, но это не тот храм, который вы приехали искать. Ваш поезд следует на север, по направлению к древней столице Аютаи, заполненной руинами величественных храмов и разрушенных дворцов, которые были разграблены в ходе серии войн с соседними королевствами. Дух этих величественных руин сохраняется в огромных каменных буддах, невозмутимо взирающих на течение столетий. Теперь ваш поезд поворачивает на восток для долгого путешествия к границе с Лаосом, пересекая по дороге плато Карат. Час идет за часом, вы все еще видите рисовые поля и деревни. Но постепенно они становятся все более редкими и бедными. Каналы и пышные сады деревень Центрального Таиланда с манговыми деревьями и буйной тропической зеленью сменяются простым пейзажем. Домов меньше, деревенские монастыри еще блестят, но они тоже меньше и проще тех, что вы видели раньше. Здесь сохраняется более древний, более самодостаточный образ жизни. Вы можете увидеть женщин, сидящих на порогах своих домов и плетущих покрывала с помощью ручных ткацких станков, в то время как фермеры работают на рисовых полях, а дети пасут буйволов во влажных оврагах рядом с железнодорожными путями. В сельской местности этих менее развитых провинций сохраняется большинство из дошедших до наших дней традиций лесных монахов и монахинь. Здесь по-прежнему есть целые районы лесов и джунглей, небольших густо покрытых растительностью холмов и незаселенных пограничных областей, и в течение многих веков это помогало выживать лесным монастырям и их монахам, посвятившим себя сохранению методов Будды и реализации пробуждения. Большей части эти монахи не берут на себя обязанности священников, не преподают в местных школах, не изучают и не сохраняют древние языки и тексты Писаний. Их целью является жизнь, полностью посвященная тому, чтобы реализовать в своих сердцах и умах прямое знание и внутренний покой, которым учил Будда. Если бы вы сошли с поезда и продолжили путь на местном автобусе или попутке по грунтовой дороге, ведущей к одному из таких монастырей, которых в северо-восточном Таиланде десятки, то что бы вы обнаружили в нем? Остаются ли учения и практика актуальными в 80-х годах 20-го столетия? Сможет ли обучение прозрению и осознанности удовлетворить запросы того, кто вышел из сложного современного общества. Вы обнаружите, что многие люди с Запада побывали тут до вас. С 1965 года сотни европейцев и американцев приезжали, чтобы посетить лесные монастыри и учиться в лесу. Некоторые приезжали учиться на короткое время, а затем отправлялись домой, чтобы попытаться воплотить то, что они узнали в своей мирской жизни. Некоторые приезжали для более полного обучения и жили как монахи в течение года, двух лет или более, а потом возвращались домой. Другая же группа обнаружила, что проживание в лесу является для них ценным и привлекательным образом жизни, и эти люди остаются в монастырях до сих пор. В умы и сердца каждого члена этих групп учения проникли напрямую, предлагая им мудрый и осознанный образ жизни. Поначалу этот путь может показаться очень легким, обманчиво простым, но при попытке реализовать путь Будды на практике человек обнаруживает, что это совсем не так просто. И все же, несмотря на необходимость прилагать усилия, эти люди считают, что ничто не может быть более ценным, чем открыть для себя Дхамму, или, говоря другими словами, истину своей собственной жизни. Как только вы войдете в лесной монастырь, такой как Ват-Папонг, вам сразу станет видна суть практики. Здесь безмолвие нарушается только шелестом листьев на деревьях и тихими движениями монахов, выполняющих хозяйственные работы или занимающихся медитацией при ходьбе. Территория монастыря занимает больше ста акров, поделенных на две части отдельно для монахов и монахинь. Простые, не украшенные ничем хижины расположены на отдельных лесных полянках. Среди деревьев и только скрытые тропинки соединяют их. В центральной части монастыря находится основной зал для обучения, столовая и холл, в котором проходят посвящения в монахе. Монастырь со всех сторон окружен лесом, что также поддерживает атмосферу простоты и отречения. Вы чувствуете что, наконец, достигли места назначения. Монахи, которые живут в этих монастырях, избрали незамысловатый и дисциплинирующий метод практики, именуемый Дхутанга. Традиция лесных монахов, которые добровольно решили вести более аскетический образ жизни, восходит к самому Будде, который составил дополнительный кодекс из 13 специальных предписаний, вводящих особые ограничения на одеяние, пищу и жилище для таких монахов. Основой этого стиля жизни являются владение минимумом вещей, максимум медитации и однократный прием пищи, полученный как милостыня при походе за подаянием. Этот образ жизни распространился наряду с другими аспектами буддизма в густых лесах Бирмы, Таиланда и Лаоса, в местах, наполненных пещерами и других незаселенных диких местностях, идеально подходящих для такой интенсивной практики. Монахи-аскеты традиционно являются странниками, живущими поодиночке или небольшими группами, переходящими из одного сельского района в другой и использующими небольшие шатры из подвешенных к деревьям зонтиков, сделанных из сотканного вручную сукна, как временные жилища. Практики обучения Дхамме от одного из крупнейших лесных монастырей Ват Папонг и его настоятеля Аджана Ча были переведены, обобщены и предлагаются западному читателю в этой книге. Аджан Ча и его учителя Аджан Тонкрат и Аджан Ман сами провели многие годы, путешествуя и медитируя в этих лесах, развивая свою практику. От них и других лесных учителей мы получили в наследство непосредственные и мощные учения Дхаммы, основанные не на ритуальном буддизме или изучении абстрактных, оторванных от жизни философских вопросов, но предназначенные тем, кто желает действительно жить в соответствии с учениями Будды, чтобы очистить свои сердца и видение. После того, как в этой лесной традиции появились великие учителя, Миряне и монахи стали разыскивать их, чтобы получить совет в обучении. Часто, чтобы стать более доступными, эти учителя прекращали странствовать и селились в конкретном месте в лесу, где постепенно вокруг них образовывался Дхутанга – монастырь. К тому же из-за начавшегося в 20 веке резкого роста населения количество незаселенных мест стало стремительно сокращаться, и для лесных странников стало оставаться все меньше пространства. Поэтому такие лесные монастыри, сохраненные прошлыми и современными учителями, теперь являются основным местом обитания для аскетичных и ориентированных на практику монахов. Монастырь Ват Папонг был основан Аджаном Ча, когда он, После многих лет путешествий и обучения медитации вернулся, чтобы поселиться в густом лесу неподалеку от деревни, в которой родился. Безлюдная роща была известна как место, населенное кобрами, тиграми и духами. Идеальное место жительства для лесного монаха, если верить Аджану Чаа. Постепенно вокруг него Вырос большой лесной монастырь Начавшись с нескольких соломенных хижин в лесу Ват Папонг превратился в один из крупнейших И лучше всего управляемых монастырей в Таиланде По мере того, как слава об учительских способностях Аджана Ча Получала все более широкое распространение Количество посетителей монастыря и последователей учителя Быстро возрастало В ответ на просьбы последователей по всему Таиланду было открыто более 50 монастырей филиалов, которыми руководят настоятели, являющиеся учениками Аджана Ча. Среди них был монастырь, расположенный неподалеку от Ват Папонга и предназначенный специально для западных студентов, которые прибыли, чтобы получить наставление в обучении от аджана Ча. В последние годы несколько монастырей филиалов и связанных с ними буддийских центров были открыты и в западных странах. В первую очередь это, конечно, большой лесной монастырь в Четхерсте в Англии, настоятелем которого является Аджан Сумедха, старший ученик Аджана Ча. Учение Аджана Ча содержит то, что принято называть «сердцем» буддийской медитации. Это прямые и простые указания, предназначенные для успокоения сердца и открытия ума, для прозрения в истину. Этот метод осознанности или медитации прозрения – стал самым быстро распространяющимся способом буддийской практики в западных странах. Преподаваемый монахами или мирянами, которые сами обучались в лесных монастырях или ретритных центрах, он представляет собой универсальный и прямой путь тренировки наших тел, наших сердец и наших умов. Он может научить нас тому, как бороться с жадностью, страхом или печалью, и как освоить путь терпения, мудрости и самоотверженного сострадания. Эта книга выпущена для того, чтобы дать указания и советы тем, кто желает применить этот метод на практике. Практика самого Аджана Ча началась в ранней молодости И развивалась в течение многих лет скитаний и аскетизма Под руководством нескольких великих лесных учителей Он, смеясь, вспоминал, как еще в детстве хотел играть в монаха, когда другие дети играли дом, И фантазировал, как он придет к ним с чашей для подаяний, чтобы просить конфеты или другие сладости Но, как он рассказывал, его собственная практика была трудной и качество терпения и выносливости, которые он развил сам, занимают центральное место в учениях, которые он дает своим ученикам. Большое влияние на Джана Ча оказалась ситуация, когда он, будучи молодым монахом, провел несколько недель, сидя рядом с постели умирающего отца, напрямую столкнувшись с фактом угасания жизни и смертью. Когда мы не понимаем, что такое смерть, — учит Аджан-Чаа, жизнь может быть очень запутанной. Получив такой опыт, аджан Ча был сильно мотивирован в своей практике к тому, чтобы обнаружить причины нашего мирского страдания и найти источник покоя и свободы, которому учил Будда. По его собственным словам, он никогда не останавливался, делая все для постижения Дхаммы, истины. Он столкнулся с большим количеством трудностей и страданий, в том числе с сомнениями всех видов, а также физическими недугами и болью. Тем не менее он оставался в лесу и продолжал сидеть и наблюдать. И хотя бывали дни, когда он не мог делать ничего, кроме как кричать от боли, В его практике появилось то, что он называет «качеством бесстрашия». Из этого бесстрашия в конечном итоге выросли мудрость, радостный дух и сверхъестественная способность помогать другим. Учитывая тот факт, что учения эти давались спонтанно и без подготовки на тайском и лаосском языках, Их перевод, приведенный в этой книге, старается отразить этот радостный дух практики. Аромат этих учений явно монашеский. Они ориентированы на сообщество мужчин, которые отреклись от мирской жизни, чтобы присоединиться к Аджану Ча в лесу. Отсюда частое использование личных местоимений «он», а не «он» или «она» и то, что основное внимание уделяется именно монахам, хотя сообщество лесных монахинь тоже существует, а не мирянам. Тем не менее, свойства Дхаммы, изложенные здесь, являются непосредственными и универсальными, подходящими для любого из нас. Аджанча рассматривает основные человеческие проблемы, такие как жадность, страх, ненависть и заблуждение настаивая на том, чтобы мы начинали осознавать эти состояния и то настоящее страдание, которое они вызывают в нашей жизни и нашем мире. Это учение четыре благородные истины. Первая из преподанных Буддой описывает страдание, его причину и путь к его прекращению. Посмотрите. Как привязанность вызывает страдания, заявляет Аджанча снова и снова. Изучите это на своем собственном опыте. Посмотрите на постоянно меняющуюся природу видимого, слышимого, чувств, восприятия и мыслей. Обретение понимания непостоянного, небезопасного и безличного характера жизни вот послание Аджана Ча к нам. Только когда мы видим и принимаем все три характеристики, мы можем жить в покое. Лесная традиция работает напрямую с нашим пониманием этого и с нашим сопротивлением к пониманию этих истин, с нашими страхами, гневом. И желаниями. А учит нас противостоять своим омрачениям и использовать инструменты отречения, настойчивости и осознанности для победы над ними. Он призывает нас не теряться в смене своих настроений и тревогах, но вместо этого тренировать себя, чтобы четко и прямо увидеть истинную природу ума и окружающего мира. Ясность и радостность Аджана Ча, примота его методов лесной практики вдохновляет. Пребывание рядом с ним пробуждает в каждом дух исследователя, юмор, умение удивляться и понимать, а также чувство глубокого внутреннего покоя. Если эти страницы через изложенные на них инструкции и история лесной жизни, смогут хоть отчасти передать этот дух и вдохновят вас на дальнейшую практику, то цель, с которой они были написаны, будет полностью достигнута. Итак, слушайте Аджана Чая внимательно, откройте для него свое сердце, потому что он учит практике, а не теории, и его заботит человеческое счастье и освобождение. В первые годы, когда Ват Папонг начал привлекать множество посетителей, вдоль входной тропинки было установлено много указателей. Первый из них гласил, «Вы здесь?» «Заходя в гости, соблюдайте тишину. Мы пытаемся медитировать». Другой просто утверждал, «Единственная стоящая вещь в нашей жизни – это практика Дхаммы, и понимание истины. Не пора ли начать? Таким образом Аджан Ча напрямую обращается к нам, призывая успокоить свои сердца и исследовать истину жизни. Не пора ли нам начать? джан Ча просит, чтобы мы начинали нашу практику с простого и ясного понимания, что истины Будды о страдании и освобождении можно увидеть и пережить прямо здесь, в наших собственных телах, сердцах и умах. Он говорит, что восьмеричный путь не найти в книгах или писаниях, зато... Его можно обнаружить в наших чувственных восприятиях, в работе органов чувств, в наших глазах, ушах, носе, языке, теле и уме. Безотлагательно и неусыпно изучать их и развивать осознанность – вот путь прозрения, предписанный Буддой. Этот путь поддерживался живым на протяжении веков, и ему следовали те монахи, монахини и миряне, которые были вдохновлены на то, чтобы посвятить себя практике. Аджан-Ча выступает как представитель этого древнего учения в современном мире. Мудрость и мастерство пришли к нему – не с помощью изучения текстов или традиций, но родились из его многолетней практики, его старательных усилий по применению медитации для успокоения сердца и пробуждения ума. Его собственная практика была вдохновлена и направлялась мудростью нескольких великих лесных учителей из предыдущего поколения и Он приглашает нас следовать их и Его примеру. Посмотрите на то, что создает ваш мир. Это шесть чувств, процессы тела и ума. Суть этих процессов станет предельно ясной при их изучении и непрерывной тренировке внимательности. Тогда вы заметите, как мимолетен и непостоянен каждый из появляющихся чувственных объектов. Вы увидите обусловленность стремления к удержанию или отталкиванию этих меняющихся объектов. Здесь, учит Аджанча, и есть то место, где можно изучить новый способ ⁇ путь равновесия. Срединный путь Аджан Ча призывает нас работать с нашей практикой Не в неких вымышленных ситуациях А в нашей повседневной жизни Именно здесь мы развиваем силы Для преодоления наших трудностей Верность и величие сердца Именно здесь, говорит он Каждый момент можно выйти из нашей борьбы с жизнью и обнаружить глубинный смысл правильного понимания и вместе с ним обрести покой Будды. Простой путь. Традиционно восьмеричный путь преподается как восемь шагов, таких как правильное понимание, правильная речь правильное сосредоточение и так далее. Но истинный восьмеричный путь находится внутри нас. Два глаза, два уха, две ноздри, язык и тело. Эти восемь дверей и есть весь наш путь. А ум – это тот, кто идет по пути. Познайте эти двери, изучите их, и все дхаммы будут выявлены. Суть пути так проста, нет необходимости в долгих объяснениях. Откажитесь от цепляния за любовь и ненависть, просто воспринимайте вещи такими, какие они есть. Это все, что я могу сделать. В собственной практике не пытайтесь стать кем-то не втягивайте себя во что бы то ни было не будьте медитирующим не становитесь просветленным когда вы сидите пусть будет так когда вы идете пусть будет так не цепляйтесь за что-либо Не поддавайтесь чему бы то ни было Конечно, есть множество техник медитации Для развития самадхи и многих типов випассаны Но все они ведут к этому Пусть все это просто будет Зайдите сюда, где прохладно Выйдите из боя Почему бы не попробовать это? Рискнете? Золотая середина Будда не хочет, чтобы мы шли по двойному пути, с одной стороны жажда и потворство своим желаниям, с другой страха и отвращение. Он учит просто осознавать удовольствие. Гнев, страх, недовольство – это не путь йогина, это путь обычных мирских людей. Невозмутимый человек идет по срединному пути правильной практики, оставляя алчность слева, а страх и отвращение справа. Тот, кто осуществляет путь практики, должен придерживаться золотой середины. Я не буду интересоваться удовольствием или болью, я отброшу их. Но, конечно, поначалу это трудно осуществить. Это как если бы нас толкали с двух сторон. Нас бы раскачивало из стороны в сторону, словно колокольчик или маятник. В своей первой проповеди Будда рассуждал об этих двух крайностях, потому что именно в них находится привязанность. Желание быть счастливым бьет с одной стороны, страдание и неудовлетворенность с другой. Эти двое всегда неотступно осаждают нас. Но когда вы пойдете по срединному пути, вы отбросите их Оба. Разве вы не видите? Если вы будете следовать этим крайностям, то вы просто будете вычеркивать то, что вас злит, и хвататься за то, что привлекает, без малейшего терпения или воздержанности. Как долго вы сможете идти по этой дороге, не попав в ловушку? Подумайте, Если вам нравится что-то, то когда появляется симпатия, вы тотчас следуете за ней Хотя это просто влечет вас на поиски страдания Это желание действительно очень хитроумно Куда оно заведет вас в следующий раз? Будда учит нас отбрасывать крайности Это путь правильной практики. Путь, выводящий нас из рождения и становления. На этом пути нет ни удовольствия, ни боли, ни добра, ни зла. Увы, большинство людей просто наполнены желанием стремиться к удовольствиям и всегда обходят середину, теряя путь превосходного, путь Искателя истины. Привязанный к рождению и становлению, счастью и страданию, добру и злу, тот, кто не идет по этому срединному пути, не сможет стать мудрым, не сможет найти освобождение. Наш путь ровный. Это путь невозмутимости и чистой осознанности, путь, где утихли и восторг, и печаль. Если ваше сердце таково, вам больше не надо просить других людей направлять вас. Вы увидите, что когда сердце и ум не привязаны, то они пребывают в своем нормальном состоянии. Они смещаются из нормального состояния потому, что различные мысли и чувства конструируют процесс мышления, в котором создаются иллюзии. Учитесь смотреть сквозь эти процессы. Когда ум сдвинут от нормального состояния, это уводит в сторону от правильной практики к одному из крайних состояний по творству или отвращению тем самым создавая еще большую иллюзию, еще больше мысленных конструкций. Понятия «хорошо» и «плохо» возникают только в вашем уме. Если вы будете удерживать внимание на вашем уме, исследуя только эту тему всю вашу жизнь, то я гарантирую, что вам никогда не будет скучно. Прекращение сомнений Многие люди, окончившие университеты, имеющие дипломы, научные степени, И достигшие мирского успеха Обнаруживают, что в их жизни Чего-то явно не хватает Несмотря на то, что их мысли высоки И интеллектуально изощренны Их сердца по-прежнему заполнены мелочностью И сомнениями Стервятник летает высоко Но чем он питается? Дхамма – это понимание того, что выходит за рамки обусловленного, более глубокое, чем ограниченное понимание мирской науки. Конечно, мирская мудрость может быть использована для благих целей, но развитие мирской мудрости может привести к ослаблению духовных и моральных ценностей. Важной вещью является развитие надмирской мудрости, которая также может быть использована для благих мирских целей, при этом оставаясь отделенной от них. Необходимо научиться основным вещам, базовым основам морали, видению мимолетности жизни, фактов старения и смерти. Вот с чего мы должны начать? Перед тем, как вы сядете за руль машины или на велосипед, вы должны научиться ходить. Потом вы сможете летать на самолете или путешествовать по всему свету в мгновение ока. Внешнее обучение, изучение писаний не так важно. Конечно, книги под Хами написаны правильно, но они неверны. Они не могут дать вам правильного понимания. Увидеть напечатанное слово ⁇ ненависть ⁇⁇ это совсем не то же самое, что испытать гнев. Услышать имя человека и встретиться с ним ⁇ это разные вещи, только собственные. Непосредственное переживание сможет дать вам настоящую веру. Есть два типа веры. Одним из них является своего рода слепое доверие Будде, учением, учителю, что часто приводит кого-то к началу практики или даже к монашескому посвящению. Второй тип ⁇ это истинная непоколебимая вера уверенность, которая возникает из внутреннего самопознания. И хотя в таком человеке по-прежнему остаются и другие омрачения, которые необходимо преодолеть, ясное видение всех вещей внутри себя позволяет положить конец сомнениям для достижения полной определенности в своей практике. Выйдите за пределы слов, увидьте сами. В моей собственной практике я не посвящал учебе долгое время и не получал много занятий. Я взял прямые учения, данные Будды и просто стал изучать свой ум в соответствии с его природой. Когда вы практикуете, наблюдайте за собой. Постепенно знания и видения будут возникать сами по себе. Если вы сидите в медитации, и хотите, чтобы она развивалась тем или иным образом, вам лучше сразу остановиться. Не привносите в свою практику идеалы или ожидания. Возьмите свои знания, свои мнения и спрячьте их подальше. В своей практике вы должны выйти за пределы всех слов всех символов, всех планов. Тогда вы сможете увидеть истину, которая возникает прямо здесь. Если вы не повернете взгляд внутрь, вы никогда не узнаете свою подлинную сущность. Я посвятил несколько первых лет своей практики формальному обучению текстам Дхаммы, и когда у меня была возможность, я отправлялся слушать различных ученых и наставления учителей, пока такое обучение не стало больше помехой, чем помощью. Я не знал, как слушать их проповеди, ведь я не мог заглянуть к ним внутрь. Великие учителя медитации рассказывали об истине внутри себя. Практикуя, я начал понимать, что эта истина существует также и в моем собственном уме. Спустя долгое время я понял, что эти учителя действительно видели истину и что если мы пойдем их путем, то столкнемся со всем тем, о чем они говорили. Тогда мы сможем сказать, да, они были правы, что же еще могло быть только это. Когда я практиковал усердно, понимание развивалось именно таким образом. Если вы заинтересованы в Дхамме Просто оставьте ее Просто отпустите Только размышлять о практике Это как прицепиться к тени Потеряв того, кто ее отбрасывает Вам не надо много учиться Если вы будете следовать основам И практиковать в соответствии с ними Вы увидите Дхамму Сами это будет гораздо больше, чем простое слушание слов. Говорите только с самим собой, наблюдайте за своим умом. Если вы отсечете этот многословный, думающий ум, вы обретете истинный эталон для суждений. В противном случае ваше понимание не проникнет глубоко. Практикуйте таким образом и обретете покой. Буддийская психология Однажды известная женщина, преподающая буддийскую метафизику, пришла повидаться с Аджаном Ча. Эта женщина периодически давала в Бангкоке учения по Абхидхамме и комплексной буддийской психологии. В разговоре с Аджаном Ча она подробно рассказывала о том, насколько важно людям понимать буддийскую психологию, и как много пользы получили студенты от ее учения. Она спросила его, согласен ли он с важностью такого понимания. «Да, это очень важно», — согласился он. Обрадованная, она стала расспрашивать, изучают ли его собственные студенты Абхидхамму. «О да, конечно». «Из чего?» – спросила она. – «Он рекомендует им начинать? Какие книги и учения являются наилучшими?» «Только это!» – сказал он, указывая на свое сердце. – Только это! Изучение и переживание. Давайте поговорим о разнице между изучением идей дхаммы и их применением на практике. Истинное изучение дхаммы имеет только одну цель — найти выход из неудовлетворительности нашей жизни и достичь счастья и покоя для себя и всех живых существ. Наши страдания имеют причины их возникновения и место их пребывания. Давайте поймем этот процесс. Когда сердце спокойно, это его нормальное состояние. Когда ум находится в движении, формируются мысли. Счастье и печаль являются частью этого движения, этого процесса мышления. Также и с беспокойством и желанием отправляться туда или сюда. Если вы не понимаете такого движения, вы будете гоняться за мысленными конструкциями, пребывая в их власти. Поэтому Будда учил нас Созерцать движение ума Наблюдая за движением ума Мы сможем увидеть его основные характеристики Бесконечное изменение Неспособность получить удовлетворение И пустоту Вы должны осознавать и созерцать Эти психические явления Таким образом вы сможете узнать о процессе взаимозависимого возникновения. Будда учил, что невежество является причиной возникновения всех мирских явлений и наших волевых действий. Волевые акты порождают сознание, сознание, в свою очередь, порождает ум и тело. Это и есть процесс взаимозависимого возникновения. Когда мы впервые приступаем к изучению буддизма, эти традиционные учения могут показаться имеющими смысл для нас. Но когда этот процесс действительно проходит внутри нас, тот, кто только читал о нем, не может следовать за ним достаточно быстро. Как плод, падающий из дерева, каждое следующее звено цепи спадает так быстро, что такие люди не могут сказать, на какой стадии находится процесс. Например, когда имеет место контакт с приятным чувством, они уносятся вслед за ощущением, и не в состоянии заметить, как это произошло. Несомненно, методологически описание процесса в текстах является точным, но опыт лежит вне пределов изучения текстов. Изучение не скажет вам, что вот это переживание возникновения невежества. Вот это – то, как ощущаются волевые акты. Вот это – отдельные виды сознания. Вот это – ощущение различных элементов тела и ума. Когда вы отпускаете ветку дерева и падаете на землю, вы не вдаетесь в подробности того, с какой именно высоты вы упали. Вы просто ударяетесь о землю и испытываете боль. Ни одна книга не может описать этого. Формальное изучение Дхаммы систематизировано и доведено до совершенства, но реальность не ходит одной дорогой. Поэтому мы должны получить свидетельство того, что происходит от того, кто знает, от нашей глубочайшей мудрости. Когда наша врожденная мудрость – Тот, кто знает, получит опыт переживания истины о сердце-уме, придет понимание, что ум не является нашей личностью. Не является он ни принадлежащим нам, ни я, ни моим. Все это должно быть отброшено. Обучая нас названием всех элементов ума и сознания Будда не хочет, чтобы мы цеплялись к словам Он просто хочет показать нам, что все это непостоянно Не, не принести удовлетворение и пусто То есть лишено самости В действительности он учил только отпускать Когда эти вещи возникают Осознавать их Знать о них Только ум, который может сделать это Является должным образом обученным Когда ум находится в возбужденном состоянии Из этого возбуждения начинают возникать Выстраиваться Постоянно множится различные психические образования Мысленные конструкции и реакции Просто позвольте им быть, как хорошим, так и плохим. Будда говорил просто – откажитесь от них. Но нам, конечно, необходимо изучать наши собственные умы, чтобы узнать, как возможно отказаться от них. Если мы посмотрим на модель элементов ума, то увидим, что она следует естественной последовательности. Психические факторы таковы, сознание возникает и прекращается таким-то образом и так далее. В нашей собственной практике мы можем видеть, что когда у нас присутствует правильное понимание и осознанность, то правильное мышление, правильная речь, Правильные поступки и правильное получение средств к существованию следуют за ними автоматически. Различные психические элементы зарождаются именно из того, кто знает. Тот, кто знает, как лампа. Если понимание является правильным, то мысли и все остальные факторы – Тоже будут правильными, как свет, исходящий от лампы. Когда мы наблюдаем осознанно, правильное понимание возрастает. Когда мы исследуем все то, что принято называть умом, Мы увидим только груду психических элементов, но не личность. Где же мы тогда можем находиться? Чувство, память Все пять совокупностей ума и тела колышутся словно листья на ветру Мы можем обнаружить это с помощью медитации Медитация похожа на бревно Понимание и исследование – это один конец Спокойствие и сосредоточение – другой Если вы поднимете бревно, то обе стороны поднимутся сразу. Какая сторона является сосредоточением, а какая понимание? Просто этот ум. Вы действительно не сможете разделить сосредоточение, внутренний покой и понимание. Они подобны мангу, которая сначала зеленая и кислая, а потом желтое и сладкое. Но это один и тот же фрукт. Одно превращается в другое, без первого мы бы никогда не получили второго. Все эти термины являются только условными обозначениями, ярлыками для обучения. Мы не должны быть привязаны к языку. Единственным, Источником истинного знания является видение того, что происходит внутри себя. Только этот вид изучения имеет конечную и реальную ценность. Спокойствие ума на начальном этапе сосредоточения возникает из простой практики однонаправленности. Но когда это спокойствие уходит, то мы страдаем, потому что привязались к нему. Согласно Будде, достижение спокойствия это еще не конец. Становление и страдания все еще присутствуют. Поэтому Будда, овладев этим сосредоточением и этим спокойствием, размышлял дальше. Он занимался поиском истины до тех пор, пока не прекратилась его привязанность к спокойствию. Спокойствие ⁇ это просто еще одна относительная реальность, один из видов психических образований, только этап на пути. Если вы привязаны к нему, то вы обнаружите, что застряли. В рождении и становлении, которые базируются на удовольствии, получаемом вами от спокойствия. Когда прекратится спокойствие, то возникнет волнение, и вы будете привязаны еще больше. Будда продолжал исследовать становление и рождение, чтобы увидеть, где они возникают. Так как он еще не проник в суть вопроса Он использовал свой ум, чтобы созерцать дальше Чтобы исследовать все возникшие психические элементы В состоянии спокойствия или нет Он продолжал проникать, исследовать дальше Пока не понял, что все, что он видел Все пять совокупностей тела и ума были как раскаленный железный шар. Когда вся поверхность раскалена, где вы найдете прохладное место, к которому можно прикоснуться? То же самое можно сказать и о пяти совокупностях. Хватание за любую из частей вызывает боль. Таким образом, вы не должны быть привязаны даже к спокойствию или сосредоточению. Вы не должны говорить, что покой или спокойствие – это вы, или они являются вашими. Делать так – значит просто создавать болезненную иллюзию себя. Мир привязанности и заблуждения – другой раскаленный железный шар. В нашей практике мы стремимся понять – получить опыт того, что есть «я» и «моё». Если вы думаете «я спокоен», «я взволнован», «я хороший или плохой», «я счастлив или несчастлив», это цепляние является причиной становления и рождения в дальнейшем. Когда заканчивается счастье, появляется страдание, когда заканчивается страдание. Появляется счастье. Вы увидите себя непрерывно колеблющимся между адом и раем. Будда увидел, что состояние его ума было таким, и он узнал, что из-за этого рождения и становления его освобождение не было окончательным. Он рассмотрел эти части своего опыта и созерцал их истинную природу. Из зацепляния существуют рождение и смерть. Радость – это рождение, уныние – это смерть. Умерев, мы родимся вновь, родившись, мы умираем. Это рождение и смерть из момента в момент, как бесконечное вращение колеса. Будда увидел, что все, что порождает ум, это лишь мимолетные обусловленные феномены, которые действительно пусты. Когда это озарение снизошло на него, он отпустил, отбросил это и положил конец страданию. Вы также должны понять эти вопросы в соответствии с истиной. Когда вы знаете вещи такими, какие они есть, вы увидите, что эти элементы ума обман. В соответствии с учением Будды, в уме нет ничего, чтобы возникало, рождалось или умирало вместе с кем-то. Он свободный, сияющий, блистательный, не имеющий ничего, что занимало бы его. Ум становится занятым только из-за неправильного понимания и заблуждения по поводу этих обусловленных явлений, этого ложного ощущения личности. Поэтому Будда предложил нам взглянуть на наши умы. Что существует в самом начале? Поистине ничего. Эта пустота не возникает и не умирает вместе с явлением. Когда она контактирует с чем-то хорошим, она не становится хорошей. Когда контактирует с чем-то плохим, не становится плохой. Чистый ум четко распознает эти объекты и знает, что они не являются реальными. Когда ум медитирующего пребывает таковым, то никаких сомнений не существует. Есть ли здесь становление? Есть ли здесь рождение? У нас нет необходимости кого-либо спрашивать. Рассмотрев элементы ума, Будда отпустил их и стал тем, кто лишь осознает их. Он просто беспристрастно смотрел». Условия, приводящие к рождению, более не существовали для него. Обладая всезнанием, он называл их непостоянными, неспособными принести удовлетворение, пустыми или лишенными личности. Таким образом он стал тем, кто знает с уверенностью тем, кто знает и видит в соответствии с этой истиной и не становится счастливым или грустным из-за изменяющихся условий. Это истинный покой, свободный от рождения, старения, болезни и смерти, не зависящий от причин, результатов или условий за пределами счастья и страдания выше добра и зла. Про это нельзя ничего сказать словами. Больше нет условий, способствующих этому. Поэтому необходимо развивать самадхи, спокойствие и понимание. Научиться добиваться их возникновения в вашем уме и действительно использовать их. В противном случае вы будете знать только термины и понятия буддизма и пусть и с самыми лучшими намерениями ходить по кругу, просто описывая характеристики бытия. Вы можете быть умным, но когда какие-то вещи возникают в вашем уме, будете ли вы следовать за ними? Когда вы контактируете с чем-то, что вам нравится, привязываетесь ли вы сразу? Можете ли вы отпустить это? Когда возникают неприятные переживания, будет ли тот, кто знает, создавать неприязнь в своем уме, или же он отпустит их? Если вы видите вещи, которые вам не нравятся, И продолжайте цепляться или осуждать их, вы должны пересмотреть это. Это все еще неправильное, не высшее состояние. Если вы наблюдаете свой ум таким образом, вы будете действительно иметь непосредственное знание. Я не практиковал, используя книжные термины. Я просто смотрел на того, кто знает. Если он ненавидит кого-то, задайте вопрос «Почему?». Если он любит кого-то, задайте вопрос «Почему?». Исследуя все возникающие состояния до момента их возникновения, вы сможете решить проблему цепляния и ненависти и заставить их оставить вас в покое. Все возвращается к тому, кто знает, и возникает от него. Но решающее значение имеет постоянная практика. Курица или яйцо Во время своего первого визита в Англию аджан -Ча общался со многими группами буддистов. Однажды вечером, после беседы, он получил вопрос от одной достойной английской леди, которая провела много лет, изучая сложные вопросы кибернетики ума, соотнося их с 89 классами сознания, описанными в текстах буддийской Абхитхаммы. Она просила Аджана Ча объяснить ей некоторые из наиболее сложных аспектов этой системы психологии, чтобы она могла продолжать свои исследования. Дхамма учит нас отпускать. Но поначалу мы, естественно, цепляемся за принципы Дхаммы. Мудрый человек принимает эти принципы и использует их в качестве инструментов чтобы узнать сущность нашей жизни. Чувствуя, насколько она была поймана в сети интеллектуальных концепций, не получая при этом пользы от практики для своего сердца, Аджан Ча ответил ей довольно прямо. «Вы, мадам, похожи на того, кто держит у себя во дворе кур, сказал он ей, и ходит, собирая куриный помет вместо яиц». воры в вашем сердце. Цель медитации состоит в том, чтобы, вызвав в уме рост определенных вещей, подвергнуть их исследованию, чтобы понять их суть. Например, мы видим тело как что-то хорошее и прекрасное, в то время как Будда говорит нам, что оно нечистое, непостоянное и подвержено страданию. Какой из этих взглядов согласуется с истиной. Мы как гости в чужой стране. Не зная языка, мы не можем наслаждаться обществом друг друга. Но когда мы выучили язык, мы можем шутить и смеяться вместе с другими. Или же мы как дети, которые должны вырасти, чтобы понять то, о чем говорят взрослые. Обычный взгляд – это то, что составляющие нашей жизни, начиная с тела, являются постоянными. Один ребенок играет со своим воздушным шариком, пока тот не застрянет на ветке или не лопнет, напоровшись на что-то острое, оставив его в слезах. Другой ребенок умнее первого, знает, что его шарик может легко лопнуть, и не расстраивается, когда это происходит. Люди идут по жизни вслепую, не обращая внимания на факт смерти. Как гурманы, поглощающие изысканные блюда без всякой меры, никогда не думают о том, что им придется как-то выводить все это из своего организма. Затем природа зовет, но не предусмотрев этого, они не знают, куда им идти. В мире есть разные опасности, опасность от стихии, опасность от воров. Эти опасности имеют свои аналоги и в храмах. Будда учил нас исследовать эти опасности и называл посвященных в монахи «бхикку». Слово «бхикку» имеет два значения. Это тот, кто просит подаяние, и тот, кто видит опасность в круговороте сансары, в цеплянии. Существа испытывают основанные на заблуждении чувства жадности и ненависти. Поддаваясь этим омрачениям, они пожинают их плоды, усиливают свои вредные привычки, создают еще больше каммы и снова поддаются омрачениям. Почему? Вы не можете избавиться от жадности, ненависти и заблуждения. Если ваше мышление неправильно, вы будете страдать. Если ваше понимание верно, вы можете положить конец страданиям. Знайте, как работает камма – причина и следствие. Привязанность к удовольствию приносит страдания. Вы объедаетесь хорошей едой, но возникает болезнь желудка или кишечника, сопровождающаяся сильным дискомфортом. Или вы украли что-то и счастливы но позже полиция приезжает вас арестовывать. Когда вы смотрите на это так, вы можете научиться тому, как поступать, научиться тому, как прекратить цепляние и печаль. Будда, видя это, хотел избавиться от настоящих опасностей мира, тех, что мы должны преодолеть внутри себя. Но внешние опасности не так страшны, как внутренние. Каковы же составляющие этой внутренней опасности? Ветер. Явление, возникающие из чувств, являющиеся причиной роста желания насилия, похоти, гнева и невежества и разрушающие все хорошее, что в нас есть. Как правило, мы видим только тот ветер, от которого шелестят листья, но не видим ветер наших чувств, который, оставленный без присмотра, может вызвать бурю желания. ОГОНЬ В нашем храме может никогда не произойти пожар, Но жадность, ненависть и заблуждение сжигают нас постоянно. Похоть и отвращение приводят к тому, что мы лжем и поступаем неправильно. Заблуждение заставляет нас видеть хорошее как плохое, плохое как хорошее, уродливое как красивое, никчемное как ценное. Но тот, кто не медитирует, не может этого видеть и не может справиться с этими пожарами. Вода. Здесь опасность состоит в том, что в потоке омрачений, который течет в нашем сердце, тонет наша истинная природа. Воры. Вне нас не существует настоящих воров. За 20 лет в нашем монастыре воры побывали лишь однажды. Но внутри нас пять групп привязанностей, пять совокупностей, все время грабят, избивают и разрушают нас. Что же это за совокупности? Первое – тело. Оно является жертвой болезни и боли. Когда его состояние не согласуется с нашими желаниями, мы скорбим и печалимся. Мы страдаем, не понимая естественных процессов старения и распада тела. Мы чувствуем притяжение или отторжение по отношению к телам других, что лишает нас истинного покоя. Мы страдаем, не понимая естественных процессов старения и распада тела. Мы чувствуем притяжение или отторжение по отношению к телам других, что лишает нас истинного покоя. Второе ЧУВСТВО Когда возникают боль или удовольствие, мы забываем, что они являются непостоянными, пронизанными страданием и безличными. Мы отождествляем себя с нашими эмоциями и поэтому испытываем мучения из-за нашего неправильного понимания. Третье – память и восприятие. Идентификация себя с тем, что мы распознаем и помним, приводит к росту жадности, ненависти и заблуждения. Наше неправильное понимание становится привычным, вплоть до того, что начинает храниться в подсознании. Четвертое. Волевые акты и другие элементы ума. Не понимая природу состояний ума, мы реагируем, и возникают мысли и чувства, то, что нравится, и то, что не нравится, счастье и печаль. Забывая о том, что они непостоянны, пронизаны страданием и безличны, мы цепляемся за них. Пятое. Сознание. Мы осознаем то, что знают другие совокупности. Мы думаем «я знаю», «я есть», «я чувствую» и привязаны к этой иллюзии личности, выделения себя. Все эти воры, это неправильное понимание, приводит к неправильным действиям. У Будды не было желания по отношению к этому. Он видел, что здесь нельзя обнаружить истинное счастье. Поэтому он называл Бхикку тех, кто тоже видел эту опасность и искал выход. Будда учил этих монахов истинной природе пяти совокупностей и тому, как отпустить их, не цепляясь за них, как за «я» или «моё». Когда мы поймем, как это сделать, мы увидим их потенциальную возможность принести большой вред или большую пользу, но не лишимся Они просто больше не осознаются, как наши собственные. После своего пробуждения Будда по-прежнему имел физические недуги, испытывал чувство боли и удовольствия, имел воспоминания, мысли и сознание, но он не цеплялся за них, как за личные, являющиеся мной или моими. Он знал их такими, какими они являлись. И тот, кто знал, также не был я, не был личностью. Отделение пяти совокупностей от омрачений и цепляния – это как очистка леса от кустарников-сорняков без уничтожения деревьев. Существует только постоянное возникновение – И исчезновения Омрачению не на чем закрепиться Мы просто рождаемся И умираем с совокупностями Они просто приходят И уходят в соответствии Со своей природой Если кто-то Произносит злые слова в наш адрес А у нас нет ощущения Личности То весь инцидент заканчивается Просто произнесенными словами И мы не страдаем Если возникают неприятные чувства, то мы должны остановить их, понимая, что чувства не наши. «Он ненавидит меня», «Он неприятен мне», «Он мой враг». Бхикку не думает таким образом. Также он не смотрит на ситуацию с точки зрения гордости или сравнения. Если мы не стоим на линии огня, В нас не выстрелят. Если нет того, кто получит письмо, оно отправляется обратно. Перемещаясь по миру легко, не будучи пойманными в ловушку оценки каждого события, бхикку становится безмятежными. Это путь к небане, пустоте и свободе. Затем. Исследовав пять совокупностей, вычистите свой лес Вы станете другим человеком Тех, кто понимает пустоту и практикует в соответствии с этим пониманием, мало Но они познали величайшее из удовольствий Почему бы не попробовать сделать это? Вы можете уничтожить воров в своем сердце И навести там порядок. Глава 2. Исправление наших воззрений Когда вы собираете грибы, предупреждает Аджан Ча, вы должны знать, что искать. Когда вы приступаете к духовной практике, вы также должны знать, какие воззрения взращивать каких опасностей следует избегать и какие умственные качества поощрять. При этом он подчеркивает значение тренировки наших стойкостей и мужества, развития готовности найти срединный путь и идти по нему, невзирая на искушение и омрачение. Когда возникают жадность, ненависть и заблуждение, говорит он, Не поддавайтесь им. Не расстраивайтесь. Просто оставайтесь осознанными и устойчивыми в своей решимости. По мере развития вашей тренировки вы увидите, что каждое переживание, через которое вы проходите, не постоянно. И вследствие этого не способно принести удовлетворения. Вы напрямую познаете абсолютную истинность этих характеристик для всего сущего, и начнете изучать путь свободы, непривязанности. Но Аджанча также напоминает нам, что для этого потребуется готовность исследовать и наши радости. И наши страдания с одним и тем же подходом. Когда наше сердце становится спокойным, а ум ясным, мы приближаемся к истине, которую Аджанча называет «именно столько». Дхамма – истина. На самом деле очень проста. Все вещи, которые возникают и проходят. Целый мир меняющихся феноменов в действительности лишь столько. Когда мы по-настоящему поймем, что это значит, то уже здесь, в нашем мире, мы сможем достичь покоя. Неверная дорога. Один странствующий аскет, услышав о Будде, путешествовал повсюду в его поисках. Однажды он остановился переночевать в доме, где в ту же ночь останавливался и Будда. Но аскет не знал, как выглядит Будда, и поэтому не понял, что он находится рядом. На следующее утро он встал и продолжил свой путь, все еще разыскивая Будду. поиски покоя и пробуждения без правильного их понимания выглядят точно так же. В случае отсутствия понимания истины о страдании и его прекращении, все последующие этапы пути будут неправильными. Неправильные намерения, неправильная речь, Неправильные поступки и неправильная практика сосредоточения и безмятежности Ваши симпатии и антипатии не являются надежным путеводителем в этом вопросе Хотя глупые люди могут принять их за абсолютный эталон Увы, это похоже на путешествие в некий город Которое вы по незнанию начинаете не по той дороге И хотя этот путь удобен и вы путешествуете в комфорте, он никогда не приведет вас туда, куда вы хотели прийти. Правильное понимание Развитие правильного понимания заключается в видении непостоянства, привязанности страданиям, и без личности во всем, что приводит к беспристрастности и потере слепого влечения. Беспристрастность не является отвращением. Отвращение к тому, что нам когда-то нравилось, является непостоянным. И тяга к этому обязательно вернется. Представьте себе пищу, которая вам нравится. Например, бамбуковые ростки или сладкая карри. Представьте себе, что вы ели бы это каждый день на протяжении пяти или шести лет, вы устали бы от этих бамбуковых ростков. Если бы кто-то предложил их вам, это вас не порадовало бы и у вас не разыгрался бы аппетит. Таким же образом мы должны видеть непостоянство, страдание и безличность во всех вещах все время, бамбуковые ростки. Мы не ищем жизни, наполненной удовольствиями, мы ищем покой. Покой внутри себя можно найти там же, где сейчас находятся беспокойство и страдания. Его не найти в лесу или на вершине горы, его нельзя получить от учителя, там, где вы испытываете страдания, Вы также можете обрести свободу от страданий. Пытаться убежать от страданий – это все равно, что бежать к ним, исследовать страдания, увидеть их причины и положить им конец прямо сейчас предпочтительнее, чем просто иметь дело с их последствиями. Омрачение на голодном пайке Новички часто задаются вопросом, что такое практика. Практика происходит тогда, когда вы противостоите омрачениям, не поддаваясь старым привычкам. Там, где возникают противоречия и трудности, это и есть место, где надо работать. Когда вы собираете грибы, чтобы приготовить и съесть их, вы не делаете это вслепую. Вы должны различать их, чтобы отделить ядовитые. То же самое и с нашей практикой. Мы должны знать опасности, змеиные укусы омрачений, чтобы освободиться от них. Омрачение, жадность, ненависть и заблуждение являются корнями нашего страдания и нашего эгоизма. Мы должны научиться преодолевать их, чтобы победить и, выйдя из-под их контроля, стать хозяевами своих умов. Конечно, это выглядит трудным. Это как если бы Будда говорил вам о том, что вы должны расстаться с другом, с которым вы знакомы с детства. Обрачение, подобно тигру, Мы должны посадить тигра в хорошую крепкую клетку, сделанную из осознанности, энергии, терпения и выносливости. Там мы можем позволить ему умереть от голода, не подкармливая его своими привычными желаниями. Нам не нужно брать нож, чтобы его зарезать. Или можно сравнить омрачение с кошкой? Пока вы кормите кошку, она все время будет ходить вокруг вас. Прекратите ее кормить. И со временем она больше не будет вас беспокоить, ходя вокруг. На начальных этапах нашей практики мы будем неизбежно раздражены и огорчены, но помните, что только омрачение является. Раздражающими факторами Люди думают Я никогда не имел Таких проблем раньше Что случилось А раньше Когда мы кормили наши желания, Мы были в мире с ними Как человек, который Заботится о внутренней Инфекции Перевязывая только язвы На поверхности тела Сопротивляйтесь Омрачениям Не давайте им все те еду и сон, которых они хотят. Многие люди считают это крайним самоистязанием, но это необходимо, чтобы обрести внутреннюю силу. Посмотрите на себя. Постоянно наблюдая за умом, вы сможете понять, что видите только последствия и задумываетесь о причинах. Для примера возьмем родителей, чей ребенок растет непочтительным. Огорченные его поведением, они могут спросить, откуда же появилось такое поведение нашего ребенка. На самом деле наши страдания приходят из нашего собственного неправильного понимания, нашей привязанности к различной умственной деятельности. Мы должны обучать наш ум, как буйвола. Буйвол – это наше мышление, погонщик – это медитирующий, воспитание и обучение буйвола – это практика. С подготовленным умом мы сможем увидеть истину. Мы сможем понять причину появления нашей личности и ее окончания. Окончание всей скорби поверьте, это несложно. Каждый в своей практике сталкивается с омрачениями. Мы должны работать с ними, бороться, когда они возникают. Это не что-то, о чем надо думать. Это надо делать. Конечно, необходимо большое терпение. Постепенно мы должны изменить наши привычные способы мышления и чувствования. Мы должны увидеть, как мы страдаем, когда думаем с точки зрения «я» или «моё». Тогда мы сможем отпустить это. Счастье и страдания Однажды молодой западный монах приехал в один из лесных монастырей Аджана Ча, и попросил разрешения остаться, чтобы практиковать. «Я надеюсь, вы не боитесь страданий?» Было первым вопросом Джана Ча. Будучи несколько озадаченным, молодой уроженец Запада объяснил, что он приехал не страдать, а обучиться медитации и мирно жить в лесу. Аджан-Ча объяснил, есть два вида страдания. Страдание, которое приводит к еще большим страданиям, и страдание, которое приводит к прекращению страдания. Если вы не готовы столкнуться со вторым типом страдания, то вы, несомненно, продолжите испытывать первый. Способ обучения Аджана Ча, как правило, простой и прямой. Когда он встречает своих монахов на территории монастыря, он часто спрашивает их, сильно ли вы страдаете сегодня? И если кто-то отвечает «да», то он говорит «ну, вы, должно быть, имеете много привязанностей сегодня». А потом вместе с монахом смеется над этим. Были ли вы счастливы? Страдали ли вы? Вы когда-нибудь задумывались о том, что из этого действительно ценно? Если правильный ответ ⁇ счастье ⁇ то оно не должно растворяться, не так ли? Вы должны изучить этот вопрос, чтобы понять, что реально, что истинно. Это исследование, эта медитация приводит к правильному пониманию. Разделяющий ум Правильное понимание в конечном счете означает... Единый взгляд на всех людей без разделения на хороших и плохих, без разделения на умных и глупых. Не думать, что мед сладкий и хороший, а какая-то другая еда горькая. Хотя вы можете съесть разные виды еды, когда вы перевариваете и выводите их из организма, они все становятся одинаковыми. Это много или мало? Это большой стакан. По отношению к маленькой чашке – да. Если же его расположить рядом с кувшином – нет. Наши жажды и невежества, наше разделение таким образом окрашивает все в тот или иной цвет. Этот мир создаем мы сами. Опять же, кувшин не является ни тяжелым, ни легким, мы просто ощущаем его тем или иным образом. В дзен есть куан о флаге на ветру. В нем два человека смотрят на флаг, и один говорит, что то, что движется, это ветер, а другой говорит, что это флаг. Они могут спорить вечно, даже взять палки и пытаться выиграть спор силой. И все это безрезультатно, ибо то, что движется – это ум. Всегда есть различия. Узнавайте эти различия, но также учитесь видеть то, что одинаково. В нашей группе есть люди из разных слоев общества, разных культур. Тем не менее, мы должны иметь взаимопонимание и уважение к путям других, не задумываясь при этом, что это Таец, это Лаосец, он из Камбоджи, он с Запада. Научитесь видеть идентичность, лежащую в основе всех вещей, То, что они по-настоящему одинаковы, по-настоящему пусты. Затем вы сможете узнать, как мудро поступать с явными различиями. Но не привязывайтесь даже к этой одинаковости. Почему сахар сладкий, а вода безвкусная? Это просто их природа. То же самое с мышлением и безмолвием. Болью и удовольствием желание прекратить мышление является неправильным пониманием. Иногда здесь присутствует мысль, иногда безмолвие. Мы должны видеть, что оба состояния по своей природе непостоянны, не способны принести удовлетворение и не могут быть основой для постоянного счастья. Но если мы продолжаем переживать и по-прежнему думаем «Я страдаю», «Я хочу перестать мыслить», то это неправильное понимание только все усложняет. Временами мы чувствуем, что мышление – это страдание, как будто вор обкрадывает нас прямо сейчас. Что же мы можем сделать, чтобы прекратить это? Днем светло, ночью темно. Является ли это само по себе страданием? Только если мы сравниваем то, как дела обстоят сейчас с другими известными нам ситуациями, и хотим, чтобы то, что есть сейчас, изменилось. В конечном счете вещи такие, какие они есть, и только наши сравнения заставляют нас страдать. Вы видите этот ум за работой. Считаете ли вы, что это вы и есть? Или что он ваш? «Я не знаю, я ли это, или он мой?» — отвечаете вы, но, несомненно, его невозможно контролировать. Он просто как обезьяна, прыгающая почти бессмысленно. Он поднимается наверх, скучает, бежит обратно вниз, устает от этого, идет в кино, снова скучает, получает хорошую или плохую пищу, но скучает, и от этого его поведение управляется не бесстрастностью, но различными формами отвращения и страха. Вы должны научиться контролю. Прекратите ухаживать за обезьяной. Заботьтесь вместо этого о постижении истинной жизни. Рассмотрите истинную природу ума. Непостоянную, неспособную принести удовлетворение, пустую. Учитесь быть его хозяином. Посадите его на цепь, если понадобится. Нужно просто не следовать за ним. Пусть он износится и умрет. Тогда вы получите мертвую обезьяну. Пусть мертвая обезьяна сгниет, и вы получите... Обезьянь и кости Тем не менее, стать пробужденным Не означает стать безжизненным Как статуя Будды Тот, кто достиг пробуждения Тоже думает Но знает при этом Что этот процесс непостоянен Не приводит к удовлетворению И пуст Лишен личности Мы, те, кто практикует, должны видеть эти вещи ясно. Мы должны исследовать страдания и прекратить их причины. Если мы не увидим их, мудрость никогда не возникнет. Здесь не должно быть никаких догадок. Мы должны увидеть вещи именно такими, какими они являются. Чувства. Просто как чувство, мысли, просто как мысли. Это способ покончить со всеми нашими проблемами. Мы можем рассмотреть ум как лотос. Некоторые лотосы увязли в выле, некоторые поднялись над дылом, но все еще находятся под водой, некоторые достигли поверхности, в то время как некоторые лотосы. Уже полностью раскрылись на солнце, и на них нет ни пятнышка грязи. Каким из этих лотосов вы хотели бы быть? Если обнаружите себя под водой, то опасайтесь укусов рыб и черепах. Объекты чувств и ум Мы не исследуем себя. Мы просто следуем желаниям, пойманные в бесконечные циклы цепляний и опасений, желая сделать так, чтобы все было так, как нам нравится. Что бы мы ни делали, мы хотим, чтобы это было легким для нас. Если мы больше не в состоянии получать комфорт и удовольствие, то мы становимся несчастными. Возникают гнев и отвращение, и мы страдаем, пойманные в ловушку нашего ума. В основном наше мышление следует за объектами чувств, и куда бы мысль ни вела нас, мы следуем за ней. Однако мышление и мудрость – это разные вещи. При наличии мудрости ум остается спокойным, неподвижным, и мы просто осведомлены, просто констатируем происходящее. Обычно, когда появляются объекты чувств, то мы думаем о них, зацикливаемся на них, рассуждаем вновь и вновь и беспокоимся о них. Однако ни один из этих объектов не является самостоятельно существующим. Все они непостоянны, не способны дать удовлетворения и пусты. Просто нарежьте их на составные части и проанализируйте в соответствии с этими тремя общими характеристиками. Когда вы снова сядете медитировать, они снова появятся. Но просто продолжайте наблюдать за ними. Следите за ними. Эта практика напоминает уход за буйволом и рисовым полем. Ум подобен буйволу, который хочет съесть рисовые ростки, объекты чувств. А тот, кто знает, является его владельцем. Рассмотрим это сравнение. Когда вы пасете буйвола, вы отпускаете его бродить свободно, но продолжаете следить за ним. Вы не пребываете в беспечности. Если он подходит слишком близко к рисовым росткам, то вы кричите на него, и он отходит назад. Если он упрямый и не повинуется вашему приказу, то вы берете палку и бьете его. Не засыпайте днем. И не пускайте все на самотек. Если вы так поступите, то у вас наверняка не останется рисовых ростков. Когда вы наблюдаете за своим умом, тот, кто знает, постоянно все замечает. Как говорится в суттах, тот, кто наблюдает за своим умом, сможет избежать сетей злого мары. Ум – это ум. Но кем является тот, кто наблюдает за ним? Ум – это одно, тот, кто знает – другое. Одновременно в уме присутствует и мыслительный процесс, и знающий. Узнайте ум, узнайте какой он, когда встречается с объектами чувств, И какой он, когда отделен от них? Когда тот, кто знает, наблюдает ум таким образом, возникает мудрость. Если он встречается с объектом, он привлекает его, как ростки буйвола. Куда бы он ни шел, вы должны следить за ним. Когда он приближается к рисовым росткам, кричите на него. Если он не подчинится, ударьте его палкой. Когда ум испытывает чувственный контакт, он хватается за него. Когда он хватается, тот, кто знает, должен его учить. Объяснять, что такое хорошо и что такое плохо, указывая на работу причины и следствия, показывая, что все, за что он держится – Будет давать нежелательные результаты, пока ум не станет рассудительным, пока он не отпустит Тренируясь таким образом, мы добьемся результата, и ум станет спокойным Будда учил нас успокоить все и лечь Но не как корова или буйвол, осознательно сознательно и осознанно Для того, чтобы мы это поняли, он учил нас много практиковать, развиваться, твердо придерживаться принципов Будды, Дхаммы и Сангхи и применять их непосредственно в нашей жизни. С самого начала я практиковал так. При обучении своих учеников я учу так. Мы хотим видеть истину не в книге и не как абстрактный идеал, а в наших умах. Если ум еще не свободен, размышляйте о причинах и следствиях каждой ситуации до тех пор, пока ум ясно их не увидит и не сможет освободиться от своей собственной обусловленности. Когда ум снова привязывается, исследуйте каждую новую ситуацию. Не прекращайте рассматривать ее, удерживать на ней внимание, возвращаться к ней. Тогда привязанность нигде не сможет найти опоры. Таким образом практиковал я сам. Если вы практикуете так, то сможете обрести истинное спокойствие даже при активной деятельности в окружении чувственных объектов. Поначалу, когда вы работаете над своим умом и приходят чувственные объекты, вы цепляетесь за них или избегаете их, поэтому вы встревожены, не умиротворены. Когда вы сидите в медитации, и не хотите иметь чувственных контактов, не хотите даже думать, то само это нехотение является желанием. Чем больше вы боретесь со своим мышлением, тем сильнее оно становится. Просто забудьте об этом и продолжайте практиковать. Когда вы вступаете в контакт с чувственными объектами, Созерцайте непостоянство, неспособность принести удовлетворение, отсутствие личности. Разложите все по этим трем полочкам. Представьте все в соответствии с этими тремя категориями и продолжайте рассматривать. Проблемы мира Многие люди, особенно образованные имеющие профессии, в поисках тихой жизни и простого жизненного уклада переезжают из больших городов в малые городки и сельскую местность. Это естественно. Если взять горсть ила и сжать его в кулаке, то он будет сочиться сквозь пальцы, Люди, находясь под давлением, ищут выход таким же образом. Люди спрашивают меня о проблемах нашего мира, о наступлении апокалипсиса. И я спрашиваю, что, по их мнению, значит быть мирским? Что такое мир? Вы не знаете? Именно это, следующее, Очень темное, невежественное место – вот что имеется в виду под мирским. Пойманное в ловушку шести чувств, наше знание развивается как часть этой тьмы. Чтобы найти ответ на проблемы мира, мы должны полностью изучить его природу и достигнуть мудрости Которая воссияет над тьмой мира В наши дни кажется, что наша культура деградирует Теряется в жадности, ненависти и заблуждении Но культура Будды никогда не меняется Никогда не уменьшается Она говорит, не лги другим или себе Не кради у других или у себя Мирской культурой руководит желание, оно направляет ее. К культуру Будды направляют сострадание и дхамма, или же, говоря короче, истина. Просто такой, как есть. Если вы внимательно посмотрите то увидите, что наш мир просто такой, как есть. Он существует именно так. Управляемый рождением, старением, болезнями и смертью, он просто такой, как есть. Великий или маленький, он просто такой, как есть. Колесо жизни и смерти просто такое, как есть. Тогда почему мы все еще привязаны, пойманы в ловушку, не отдалены от этого? Игра с жизненными объектами дает нам наслаждение, но это наслаждение тоже просто такое, как есть. Все, что приятно, вкусно, интересно, хорошо, просто такое, как есть. Оно имеет свой предел. Они являются чем-то выдающимся. Будда учил, что все это просто такое, как есть, имеющее равную ценность. Мы должны обдумывать этот момент. Просто взгляните на западных монахов, которые приехали сюда, чтобы практиковать. Они испытали в своей жизни много удовольствий. И у них было много комфорта, но это было только таким, как есть. Попытка получить больше этого просто свела бы их с ума. Они стали путешествовать по миру, отказавшись от всего этого. Но это было все еще просто таким, как есть. Тогда они пришли сюда, в лес, чтобы научиться отказываться от всего этого, всех привязанностей. Всех страданий Все обусловленные вещи Оказавшись в цикле рождения и смерти Одинаково непостоянны Просто взгляните на них Они только такие, как есть Все вещи в этом мире существуют таким образом Некоторые люди говорят Совершая добродетельные поступки Практикуя религию, ты точно так же состаришься. Это может быть истинно в отношении тела, но не в отношении добродетельного сердца. Когда мы поймем разницу, у нас появится шанс стать свободными. Посмотрите на составные части нашего тела и ума. Они являются обусловленными явлениями, возникающими вследствие причин, и поэтому непостоянными. Их природа всегда одинакова и поэтому не может быть изменена. Знатнейший человек и обыкновенный слуга одинаковы. Когда они становятся старыми, их деятельность заканчивает. Они могут больше не важничать и не прятаться за масками. Некуда идти. Нет больше вкуса. Нет больше тактильных ощущений. Когда вы становитесь старыми, ваше зрение слабеет. Слух уже не тот. Ваше тело становится немощным. Вы должны без страха взглянуть этому в лицо. Мы, люди, Постоянно находимся в сражении, на войне, пытаясь избежать факта, что бытие просто такое, как есть. Но вместо того, чтобы избежать от этого, мы продолжаем создавать большие страдания, воюя с хорошим, воюя с плохим, воюя с тем, что это маленькое воюясь с тем, что это большое, воюясь с тем, что это короткое или длинное, правильное или неправильное, мужественно перенося бой. Будда учил истине. Но мы ведем себя как буйволы. Пока все их четыре ноги не будут крепко связаны, они не позволят дать себе какое-либо лекарство. После того, как они полностью связаны, и не могут двинуться, ага, теперь вы можете подойти и дать им лекарства, и они не в состоянии с этим бороться. Таким же образом, большинство из нас должны быть полностью связаны страданиями, прежде чем мы сможем отпустить и отказаться от наших заблуждений. Но пока мы еще можем извиваться, мы не сдаемся. Немногие способны понять Дхамму, когда они слышат учение по ней и ее разъяснение от учителя. Но большинство из нас должна учить сама жизнь на всем своем протяжении. Вы можете тянуть за один конец веревки, но если другой конец застрял, то веревка Никогда не сдвинется с места Для того, чтобы освободить застрявший конец Вы должны найти место, где он застрял Вы должны искать источник или корень проблемы Мы должны использовать нашу практику таким же образом Чтобы узнать, как мы застряли Обнаружить сердце покоя Мы должны идти по следам буйвола с самого начала, с того места, где он покинул загон. Если мы начнем с середины тропы, то мы не сможем сказать, чей буйвол оставил эти следы, и поэтому они могут привести нас куда угодно. Поэтому Будда говорил о первичности корректировки наших взглядов. Мы должны исследовать настоящий корень страдания. Настоящую истину нашей жизни Если мы увидим, что все вещи просто Такие, как есть То мы найдем истинный путь Мы должны прийти к знанию истинной сущности Обусловленных явлений того, как обстоят дела Только тогда мы сможем обрести покой в нашем мире Следуй за своим учителем. Когда вы растете в Дхамме, вам необходимо иметь учителя, который будет наставлять вас и давать вам советы. Много непонятного в вопросах сосредоточения ума, самадхи. В медитации имеют место явления, которые в иных ситуациях обычно не возникают. Когда такое происходит, руководство учителя имеет решающее значение, особенно в тех областях, в которых у вас есть неправильное понимание. Часто он будет поправлять вас именно там, где вы думали, что были правы. При том, насколько сложное ваше мышление, одна оценка может затмевать другую, и вы окажетесь удурачены. Уважайте вашего учителя, исследуйте правилам или системе практики. Если учитель говорит что-нибудь сделать, сделайте это. Если он говорит воздерживаться от чего-то, воздерживайтесь. Это позволит вам прилагать усилия в правильном направлении и приведет к становлению знания и видения, которые проявятся в вашем уме. Если вы будете делать, как я сказал, вы будете видеть и знать. Истинные учителя говорят только о трудной практике отказа или освобождения от личности. Что бы ни случилось, не отказывайтесь от учителя. Позвольте ему руководить вами, потому что очень легко Забыть путь Увы, немногие из тех, кто изучает буддизм, действительно хотят практиковать Я, конечно, призываю их к практике Но некоторые люди могут учиться только на уровне логики Немногие готовы умереть и родиться заново уже свободными Мне очень жаль остальных Доверься своему сердцу. В практике Дхаммы есть много методов. Если вы понимаете их суть, то они не приведут вас в заблуждение. Тем не менее, если вы практикующий, который надлежащим образом не чтит добродетель и собранность ума, вы не преуспеете, потому что идете в обход пути, которым шли великие лесные учителя – Прошлого. Не игнорируйте эти основы. Если вы хотите практиковать, вы должны утвердить в вашем уме добродетель, сосредоточение и мудрость и устремляться к трем драгоценностям – Будде, Дхамме и Сангхе. Остановите всю деятельность, будьте честным человеком и идите к ним. Хотя различные вещи время от времени будут обманывать вас, если вы осведомлены о них, то в конечном итоге вы будете в состоянии бросить их. Это подобно тому, как вы слушаете старика, который приходит рассказывать одни и те же старые враги. Если вы об этом знаете, у вас нет нужды ему верить. Но прежде, чем вы это узнаете, пройдет много времени. Наши привычки постоянно стремятся нас обмануть. Когда я практиковал два или три года, то я все еще не доверял себе. Но после того, как я стал более опытным, я научился доверять своему сердцу. Когда у вас есть это глубокое понимание, то что бы ни происходило, вы можете позволить... Этому происходить И все пройдет и успокоится Вы достигнете точки Где сердце само говорит что делать Оно постоянно подталкивает вас Постоянно памятует Вашей единственной заботой Будет продолжать созерцание Зачем вы практикуете? Группа путешественников посетила Аджана Чая, чтобы задать ему три прекрасных вопроса. Зачем вы практикуете? Как вы практикуете? Каков результат вашей практики? Они были представителями делегации одной европейской религиозной организации и их направили, чтобы задать эти вопросы великим учителям по всей Азии. Аджан Чая закрыл глаза, подождал. А затем ответил своими тремя вопросами. «Зачем вы едите?» «Как вы едите?» «Как вы себя чувствуете после того, как хорошо поели?» Потом он расхохотался. Позже он пояснил, что в нас уже присутствует понимание а обучение должно направить учеников обратно к их собственной внутренней мудрости, к их собственной природной тайме. Таким образом, он отобразил поиски этих людей по всей Азии, направив их обратно, к великому поиску внутри себя. «Пусть дерево растет» Будда учил, что с вещами, которые происходят в соответствии с их природой, надо поступать так. После того, как вы сделали свою работу, вы можете оставить результаты естественному течению вещей, которые происходят в силу вашей накопленной каммы. Но в дальнейшем ваши усилия не должны прекращаться. Независимо от того, созревает плод мудрости быстро или медленно, вы не можете ускорить это созерцание. Так же, как вы не можете ускорить рост дерева, которое посадили. Дерево имеет свой собственный темп роста. Ваша работа состоит в том, чтобы выкопать яму, поливать и удобрять его, и защищать его от насекомых. Это ваше дело предмет веры, но путь, которым дерево растет, относится к самому дереву. Если вы практикуете таким образом, вы можете быть уверены, что все будет хорошо, и ваш саженец будет расти. Итак, вы должны понять разницу между вашей работой и работой саженца. Оставьте дело саженца самому саженцу, и отвечайте за свои собственные. Если ум не знает, что ему нужно делать, он будет пытаться заставить саженец вырасти, зацвести и принести плод в один день. Это неправильный подход, являющийся основной причиной страданий. Просто практикуйте правильным образом и оставьте остальное своей камни Тогда, займет это одну или сто или тысячу жизней, ваша практика приведет к покою. Слишком много хорошего Когда Джан Ча приехал в новый американский медитационный центр то его многочисленные ученики были быстро очарованы и впечатлены его стилем преподавания. Аджан-Ча был ясным и прямым, но в то же время любящим и полным живого юмора, когда подшучивал над страхами и привязанностями людей. Визит такого опытного и известного учителя был очень волнующим. Новые истории, монахи в одеяниях золотого цвета, оригинальные способы выражения дхаммы, все это было замечательно. Пожалуйста, не уезжайте так быстро, как вы планировали. Постарайтесь остаться подольше, попросили ученики. Мы так счастливы видеть вас. Аджанча улыбнулся. Конечно, вещи приятны пока они новые, но если я останусь и буду учить вас... И заставлять вас работать Вы ведь устанете от меня, не так ли? Какой будет ваша практика, когда ажиотаж спадет? Через непродолжительное время вам станет скучно со мной Как поступает этот беспокойный, желающий остановки ум? Кто может научить вас этому? Только там Вы сможете узнать настоящую даму.